Солнце озарило и дельту. Бескрайний мирок тростниковых зарослей и топких берегов, вдоль которых джель откладывал ил, собранный со всего континента. Болотные птицы плавали и ныряли в густой чаще стеблей, и мириады мошек роились над покрытой рябью водой. Здесь, по крайней мере, время текло непрестанно, поскольку дважды в день в дельту врывалась холодная свежая вода прилива. Пенистый бурун прокладывал себе дорогу сквозь гущу тростников. Разбросанные по воде намокшие древние повязки, словно доисторические змеи, извивались и таяли без следа. Первый раз сталкиваюсь с подобным. Извините, это не наша лина. И много вас там. Боюсь, около полутора тысяч. Очень хорошо. Пожалуйста, встаньте все в одну очередь.